Глава седьмая, в которой речь идет о правдивости правды и нюансах демонического понимания сути пацифизма. Австралийский кенгуру имеет карман на животе, чтобы прятаться туда в случае опасности, о сложностях жизни в природе. Милецкому никогда прежде не случалось испытывать подобных эмоций. Нет, у него бывали стычки, и даже пару раз враги случались. Точнее, сейчас он точно понимал, что это вовсе не враги, а так просто люди, с которыми не сошлись интересы. А вот чтобы убить кого? Сейчас он хотел убить женщину, которая выглядела столь идеальной, что это вызывало подспутное отвращение». Причем желание было столь острым, что и сила рванула. Благо Данила успел удержать огонь. Контроль еще раз контроль. И не смотреть вслед, и вовсе бы не думать. «Она ведь не солгала?» Голос Ульяны был тих и удивительно спокоен. «Верно?» «Нет». Дядя Женя не стал врать, но протянул пироженку. «Скушай. Перед смертью? А ты уже собралась». Нет, но не знаю. Кажется, пора, или еще время есть. Ну, пироженку взяла. Она не солгала, но и правды не сказала. Все много сложнее. И дело не столько в источнике или силе, сколько в сути ее. Дядя Женя отклонился. Блин, а кофе не несут? Тоже мне, приличное место. Эй, вы там, где кофе и пирожные? Присоединился Данила, чувствуя, как отпускает. Нет, желание убить не исчезло, скорее несколько ослабело, и сила успокоилась, и значит, не стоит волноваться, что выйдет из-под контроля. Продышаться можно опять же и перенаправить раздражение, хотя бы вот на демона, который сидит с невозмутимым выражением на благородной физии. Ого, это точно! Кофе и пожрать бы чего! Так вот, плевяшка... В чем разница между ведьмой и магом? Не знаю. Маг берет силу из себя, из своей души, если он и имеет склонность. В этой душе вроде как сосуд образуется, или какой другой орган. Главное, что именно там, вот аккурат как вода в кувшине, сила и собирается. А маг уже ее и берет по надобности и возможностям. У одних кувшин этот большой, у других не особо. А в универе грузили структурой тонкого тела, теориями резонанса и третичными связями тонкого тела. И никаких тебе понятных кувшинов. Ведьмы же своей силы не имеют, и ее столь мало, что и говорить не след. Но они могут воздействовать на внешнюю энергию усилием воли. И чем крепче воля, тем большую энергию они подчинят. А количество силы, разлитой вовне, куда больше потенциально возможного, поглощенного маком, даже если данный маг является высшим, добавил демон. Сезнайка хренов. То есть ведьма сильнее, уточнила Ульяна. Где-то да, а где-то нет. Маг управляет силой, как ты рукой там или ногой. Ведьма, вот сегодня у нее душа крепкая, а завтра ее источили сомнения и воля следом ослабела. И сил стало меньше? Именно. Но тогда, если речь о воле и воздействии, то при чем тут источник? Источник — это тоже сила. Живая, первородная, обладающая собственной волей. Пирожных принесли. И счет. Это даже обидно. Раньше они как-то вежливо и себя вели, что ли. Подумаешь, Данила на голотранца похож. Он же не специально, и деньги у него имеются чужие. Но дядя Женя сказал, что ни кротики на них не осталось, а значит, тратить можно смело. И вот связь с этой силой уже зависит от того, кто связывается. Маг подойдет к источнику и черпанет своим кувшином. Главное, чтобы тот не треснул от избытку и жадности, а то такое тоже бывало. А ведьмам сложнее. Чтобы ведьма силой управляла, и миром, она сперва должна и с тем, и с другим связаться, Дядя же не огляделся и подвинул недоеденную корзиночку в центр тарелки. «Она как бы в этот мир врастает. Вот смотри, вот это ты!» Он указал на корзинку. «Вокруг мир, а тарелка — это твоя связь с ним. Вроде как корни, которые ты выпускаешь. Чем ведьма старше, тем связь крепче. Корней больше, идут дальше. Ну и по-разному бывает». У одних тарелка маленькая, едва-едва больше их самих, и сами они намного не способны. А у других вон большая, а у третьих и со стол будет, а там уже не поймешь, где заканчивается ведьма и начинается мир. Образно получилось, но вот главное, что Данила не мог отделаться от мысли, что у него внутри есть кувшин. Почему-то казалось, что если он глаза закроет, то увидит не тонкое тело с энергетическими узлами, как должно при медитации, а этот самый кувшин. А источник? Ульяна коснулась своего блюда, осторожно, точно могла навредить этим прикосновением. Источник — это сила. Когда ведьминская пробуждается, и та начинает строить свою м -м, тарелку, а дядя Женя запнулся, Когда еще не ясно, какой это будет, из чего и сколько крепка, велика, тогда энергия устремляется к ведьме, вся, какая только есть рядом. Где-то ее больше, где-то ее меньше. Слушала Тараканова, но очень внимательно, и не только она. Данилову для себя тоже много нового узнал, как и демон, впирившийся в тарелке взглядом. Но чем больше силы приходит, тем больше ее и устремляется. Вроде как воронг. Маленькие ураганы и большие. Маленькие побушуют и уляжется, Большой, коль не удержишь, первым делом он тебя и сничтожит. То есть? Твоя сила пробудет источник тосна. Это правда. И силу он выплеснет всю, какая есть. А сколько в нем и чего есть, этого, боюсь, и матушка не знает. Много переменных. И эта сила пойдет ко мне? Именно. А а потом отлив, тоже верно, как с водой, приходит и уходит, что удержишь, что твое, но и за собою потянет. Оттуда ж, племяшка, все просто. Или справишься, или нет. Действительно просто. Но специально в жертву никто, Ульяна беспомощно посмотрела, явно не способная это говорить. «Она опасается, что вы ее в жертву принесете», перевел Милецкий и заверил. «Не волнуйся, я не позволю». Хм. Хроники сохранили описание обрядов, которые практикуются в некоторых мирах, заговорил демон, до того молчавший. Ведьму действительно приносили в жертву, чтобы наполнить или возродить засыхающий источник силы. Иногда не ведьму, иногда без явной цели, иногда... «Вася, скушай пироженку». Мелецкий забрал эклер, который протянул демону. Это в других мирах и вообще не в тему. От чего же? Если взять глобально? Не надо брать глобально. Надо кушать пироженку. Взгляд демона был полон недоумения. Вот она сейчас в голову наберет всякой ерунды. А, -а, а, демон кивнул. Экстраполирует ситуацию на себя, причинив тем самым душевную травму. Вот именно. М -м -м. Спасибо пироженку демон взял. «Я только учусь соотносить имеющуюся информацию с возможностью ее озвучивания, в зависимости от ситуации, с учетом возможной реакции отдельного индивида». «Понял». Данила снова демону посочувствовал. «Ты, главное, пока лучше не выдавай эту информацию, если не уверен, что субъект ее воспримет». «Хорошо. Какой он таково «А мама, если я отдам силу ей...» Она возьмет и даже порадуется какое-то время. Какое-то? Дядя Женя глянул снисходительно и ответил: Люди странные создания. Подтверждаю! Влез демон, отвлекшись от корзиночки со взбитыми сливками. Особенно в отношении себя самих. Одни недооценивают, другие переоценивают. Ах да, есть еще одно. Первая сила, которая к молодой ведьме идет, это сила ее рода. Дядя Женя выбрал нечто белое и воздушное с виду. Матери там бабки, прабабки. Чем ближе, тем больше уходит. От нее? Да. Ко мне? Улья наткнула себя пальцем в грудь. Именно. И потому она нервничает. Данила выразился бы иначе, более определенно и менее цензурно. Она боится, что сила уйдет и что я ее удержу? Дядя Женя просто кивнул. «И что мне делать-то?» Он пожал плечами и вслух повторил. «Сама думай». Похоже, Ульяна ждала немного иного совета. Она вздохнула и окинула столу мрачным взглядом. Потом подняла черничный маффин и придирчиво, оглядев со всех сторон, откусила кусок. «Одно хорошо», — пробормотала она. «Что именно?» «Если помирать скоро, то с диетой можно не заморачиваться. С этой точки зрения Данила проблему как-то и не рассматривал. А на улице их ждали. Данила не сразу заметил тех типов. Он как из магнолии вышел, то почти ослеп. Внутри-то освещение приглушенное, мягкое, а снаружи солнце шпарит во всю мощь и мощи нынешним днём в нём приличненько. От жары и переживаний в носу засверпела, И пока проморгался, нос чесал, пока то да сё, то и растерялся слегка. намного, но этого хватило. Шестерка типов, одинаково широкомортых, будто исключительно по этому параметру отобранных, окружила Ульяну. Но и Данилу тоже, потому что он ещё когда выходил, взял тараканову под руку, так, на всякий случай, и чтобы показать демону, кто в этом гареме любимый муж. Точнее, будущий, единственный. Но начинать, как учил отец, следовало с малого, обозначить сферу своих интересов. «Тараканова!» — спросил старший, грозно нависая. «Я?» — уточнил Танила. «А что, похож?» «Она...» «Она похожа». «А ты кто?» «Слышь, паре, валил бы ты!» На плечо легла тяжелая рука, прям таки подталкивая Этой вот тяжестью Противоправным действием С применением дара И нарушением пары пунктов Уголовного кодекса. «Вась!» — Данила оглянулся. Демон выходить не спешил И теперь стоял в сторонке, Сосредоточенно разглядывая коробку с пирожными, Которые ему Данила всучил. Но не оставлять же их, Даже не понадкусанных в кафе. А вот попросил упаковать И еще добавить. Дома штамляля бабушка, Никитка, опять же, хотя ему, конечно, нельзя. и горек вон. В общем, пирожных требовалось много, и коробка в итоге получилась большая, нарядная, бантом перевязанная. Вась, слушай, а ты только в гражданском праве смыслишь. Если чего, пойдешь адвокатом меня отмазывать? От чего? Пока даже не знаю. Сила рвалась на волю, и Данила позволил ей выплеснуться локально на плече отчего тип заорал и отскочил, громко и крайне эмоционально матерясь на всю округу. «Использование подобной лексики может быть косвенным признаком серьезного эмоционального потрясения», сказал демон, ставя портфель на землю. «Тряс тип не эмоциями, а рукой». Впрочем, изначально обильные познания вкупе с некоторой лексически-смысловой однообразностью словарного запаса могут свидетельствовать о крайней примитивности субъекта. Крышка портфеля откинулась, демон потянул за края, и горловина, что самое любопытное, растянулась достаточно, чтобы в портфель влезла коробка. Ставил ее демон очень аккуратно, потом столь же аккуратно и неторопливо вернул портфелю прежний вид — и, оглянувшись, поинтересовался. «Не будет ли с моей стороны наглостью попросить вас подержать портфель?» «Давай подержу». Дядя Женя наблюдал за происходящим, явно не собираясь вмешиваться. «Дань...» «Тараканова...» Данила взял Тараканову и отставил в стороночку. «Ты, главное, себя в руках держи, и не надо их в козлов, хорошо?» «Почему?» «А нахрена нам такое количество козлов? Куда мы их денем-то?» «И вообще...» Это как-то негуманно. Когда Даниле попытались дать в морду, он даже обрадовался. Я их лучше сам. Согласен с коллегой. А Демон вдруг оказался рядом. Ты же не будешь возражать, если я помогу? С советом? С советом тоже. Главное, постарайся, чтобы наносимые повреждения не могли быть классифицированы. Демон перехватил кулак громилы, раза в два превосходящего его габаритами, как полученными вследствие применения дара. И кулак сдавил, а потом заглянул в глаза и вежливо поинтересовался. «А вы душу продать не хотите?» «Чего?» — отвечать демон не стал. Но вдруг поднул мужика в самую грудь и так, что тот отлетел на пару метров. Главное, и руку расшал, чтобы человеку подать удобнее было. «Оба, ты ж пацифист!» Данила вот ошалел и даже удар пропустил. «Почти». «Конечно, пацифист. А я ж ему сердце не вырвал». Демон повернулся к мужику, который выхватил из кармана пистолет. «Эй, дядя, довожу до вашего сведения, что применение в межличностных конфликтах огнестрельного оружия открывает возможность...» Бахнул выстрел. «Адекватного ответа, что в отношении мага означает...» Данила успел выставить щит. Ай, короче, можешь? В силу применей. Короче, демон мог. А сам вот вытянул когтистую лапку свою и, вцепившись в ствол, дернул его. Отдай! Ты советую отдать. Дядя Женя погладил белый портфельчик. А то с этого станется и руку оторвать. Я? Я пацифист. Демон крутанул ствол вместе с державшей его ладонью, и мужик заорал дурным голосом. Я только сломаю. Восстановление сломанных костей проходит легче, чем отращивание новой руки. Знаешь, Данила поднял огненную плить которую крутанул над головой. И оставшиеся на ногах бандиты намеку, кажется, вняли. Я вот думал, что пацифизм это немного другое. Ну, у демонов собственные представления. Ответил за Василия дядя Женя. А вы, мальчики, шли бы отсюда, пока запас пацифизма не закончился. «Наверное, они бы и ушли». Вон переглядывались. И эти, с земли поднимающиеся, тоже как-то не горели желанием драку продолжить. А вот низенький бортоголовый, который явно норовил спрятаться за спинами качков, почему-то не уходил. «Ой, а у вас тут весело!» раздался звонкий голосок Ляли. «А я вот ваты купила, сахарный. Васенька, хочешь?» Ответить демон не успел. «Ой!» Бритоголовый вдруг метнулся, и прежде чем Данила успел сообразить, оказался за спиной Ляли. «Стоять!» — рявкнул он и вцепился в волосы. «Только дернись, я этой...» «Ой, дурак!» Дядя Женя даже языком цокнул.